Глава тринадцатая. Судьба или удача? Джулия возвела глаза к небу. «Нет, вы только посмотрите, что творится!» — воскликнула она, когда они остались в кухне одни. Этот человек оказался именно таким, как она и представляла. Грубиян, невежа, ни на что не способный. Не случайно ведь жил один. Кто бы смог терпеть такого? — Девочка встала из-за стола и прошла к плите. Приподняв крышку кастрюли, она все же не могла не признать, что запах чрезвычайно аппетитный, и желудок ее тотчас потребовал еды. Было только восемь часов вечера, но после обследования дома, купания в море и всего остального, поездки на велосипеде в поселок и обратно, хрустящие гренки, которые можно насыпать в суп, представлялись, мало сказать, заманчивыми, поистине желанными. «Нет, вы только посмотрите!» Снова воскликнула девочка, но уже с другой интонацией. «На что нужно посмотреть?» — поинтересовался Джейсон, возвращаясь в кухню с объемистым словарем забытых языков и пергаментом, который лежал в посылке вместе с четырьмя ключами. Положив все это на стол, он сказал, «У, какие запахи! И чего мы ждем?» Надо немедленно расправиться со всем этим. Рик тоже вернулся в кухню. Сообщив маме, что останется ночевать на вилле Арго, Джулия улыбнулась. Она порадовалась за него. Джейсон передал ей словарь. «Давай расшифруем сначала вот это, а потом поедим», — предложил он. Нестор смотрел из своего дома на освещенное окно кухни. Его одолевала... Множество противоречивых мыслей и чувств. Всё время, пока он занимался стряпней, ребята смеялись, о чем-то спорили. Теперь в старом доме то тут, то там зажигался и гаснул свет. Садовник улыбнулся. Вилла Арго, кажется, возрождалась к жизни. Как в добрые старые времена, проговорил он. От того, что он долго жил один, у него появилась привычка говорить вслух. Нестор надеялся, что с приездом ребят ему будет даже лучше, чем прежде. Он вспомнил о разговоре, который состоялся днем с Обливи Ньютон, и ему очень захотелось немедленно расколошматить что-нибудь. Нет. «Ты никогда не получишь этот дом, обливия!» — проговорил он сквозь зубы. Эта молодая и богатая женщина руководила крупным агентством недвижимости. Нестор понятия не имел, в чем именно заключается ее работа. Знал только, что она покупала и продавала дома, и зарабатывала больше денег, чем архитектор — создавший проект дома или каменщики, возводившие его. «Загадки современного мира», — подумал Нестор. Обливия Ньютон все оценивала только на деньги. Нестор — нет. Эта разница более всего и поражала ее. Она пыталась осыпать Нестора фунтами стерлингов. Предлагала ему самые роскошные дома в любом уголке планеты. Она готова была дать ему все, лишь бы завладеть виллой Арго. Проси что угодно, предложила она и на этот раз. Я постараюсь выполнить любое твое пожелание. Хорошо. Я хочу, чтобы ты исчезла, ответил ей Нестор, от чего Обливи пришла в бешенство. Дождь лил все сильнее. Нестор не притронулся к своему остывшему ужину, снял с вешалки черный клеенчатый плащ и надел его. «Уверен, ребята поймут, почему этот дом такой ценный!» — пробурчал он, направляясь к дверям. Под все более сильным натиском грозы вилла Арго начала стонать и скрипеть. Съев весь до последней ложки суп, ребята сгрудились за столом, обсуждая только что сделанный перевод. Если первые послания они нашли загадочным, то новое оказалось и вовсе непонятным. Если четверкой случайно откроешь, тройка укажет слово, двойка поведет к смерти, единица отправит вниз. Джейсон попробовал было высказать некоторые предположения, перечитав оба послания, но любое его толкование тотчас сводило на нет по меньшей мере два логичных довода Рика. «Дело в том», — мрачно заметил Рик, — «что еще неизвестно, действительно ли первое послание, которое мы нашли, первое. Я хочу сказать, что ведь гораздо проще было найти именно это второе послание, чем то, которое ты обнаружил в расщелине». И даже если правильно наше предположение, будто речь идет об охоте за сокровищами, то ведь неизвестно, с самого ли начала мы вступаем в игру. «Так или иначе, у нас есть четыре ключа», сказала Джулия, подводя итог. «И тут написано, что один из них случайно откроет. Не знаю, что он откроет, но, по-моему, первый ключ. Вот этот». «Это может быть любой ключ», возразил Рик. «А случайность...» означает совпадение или удачу. «А может, нам суждено угадать?» — спросил Джейсон. «Случай ведь может означать и судьбу?» Он не мог поверить, что висел на скале только из-за какого-то простого совпадения или удачи. Определенно, судьбе было угодно, чтобы произошли все дальнейшие события. Не зажигая света, Джейсон решительно направился в каменную комнату. Рика и Джулия двинулись за ним. Друзья прошли через две гостинные, в полной темноте комнаты выглядели совсем уже мрачными, и дети старались держаться поближе друг к другу. Тем временем дождь и ветер настолько усилились, что, казалось, дом вот-вот сорвется с утеса. Башенка на самом верху постановала под ударами бури, по лестнице гулял ветер. Джейсон чувствовал, как ключи оттягивают карманы брюк, и невольно придерживал их. Возле каменной комнаты он попытался найти выключатель. Темень стояла, хоть глаз выколи, но вдруг вспыхнула молния, осветив все вокруг. Джейсон невольно взглянул в окно и увидел, что кто-то смотрит на него оттуда. Он закричал от испуга.